в ближайшее время должны в совершенстве отработать знания и навыки по организации и проведению современной наступательной операции. Еще в 1921 году Михаил Васильевич Фрунзе, разбирая вопрос о единой военной доктрине Красной Армии, писал, что необходимо воспитывать нашу армию в духе величайшей активности, подготовлять ее к завершению задачи революции путем энергичных, решительно и смело проводимых наступательных операций. Доклад произвел сильное впечатление не только на слушавшего его по спецтрансляции товарища Сталина, но и на всех присутствующих в зале. Тем более, что присутствующие, в отличие от Сталина, могли видеть выражение лица Жукова, когда он... Свой доклад зачитывал. Это впечатляло. Казалось, что генерал прямо с трибуны собрания мгновением руки бросит многомиллионные армии вперед с достижением полной внезапности. Грозная энергия Жукова как бы излилась на зал, показав, кто именно тот первый маршал, Должен вести нас в бой по приказу товарища Сталина, отсутствие которого так остро ощущалось в армии после того, как великий войщ погнал с должностей своего обанкротившегося друга Клима Ворошилова. К такому докладу, как говорится, было не прибавить, не добавить. Все было сказано ясно и четко, даже излишне подробно. по мнению многих, а потому в них осмелились выступить лишь самые настырные, да и то по частностям, которые к сути сказанного большого значения не имели. Таких, правда, набралось всего шесть человек. Наиболее активным был генерал-лейтенант Петр Клинов, занимавший должность начальника штаба Прибалтийского особого военного округа, который считал, что что темп наступления можно задать даже быстрее, чем в расчетах Жукова. В первых же дней войны войска Веренного Кленову Северо-Западного фронта задали такой темп бегства и развала фронта, что еще в июне он был снят с должности орден под суд, а уже 10 июля то ли был расстрелян, то ли сподобился умереть сам. В возрасте 48 лет с прениями вылез и старый соперник Жукова, генерал-полковник Штерн, вечно желающий показать себя умнее всех. Почуя, сколь многое от этого доклада зависит в дальнейшей карьере его бывшего подчиненного, Штерн тоже что-то сбил, чего начал говорить о неправильности жуковских расчетов относительно танковой и артиллерийской насыщенности участка фронта, сбивающих темп наступления, начав тем самым очередную интригу против Жукова. Интрига будет прервана Сталиным, который в скором будущем прикажет Штерна арестовать, пытать и расстрелять. Терну подпевал его начальник штаба генерал-майор Михаил Кузнецов, которому тоже жить оставалось не менее года. Но в отличие от своего расстрелянного шефа ему суждено умереть от ран в августе 1941 года командой стрелковой дивизии. Выступил в прениях и Филипп Голиков. Никого не критикуя, он поведал собравшимся последние разведданные. Об организации и структуре немецких мобильных соединений. Доклад генерала армии Георгия Жукова задал тон всему совещанию, подавляющее большинство присутствовавших.